Происшествие в экспрессе на Плимут. Алекс Симпсон, офицер флота Его Величества, шагнул с платформы станции Ньютон эббот в купе первого класса Плимутского экспресса. Носильщик внес следом тяжелый чемодан и уже собирался выдрузить его на багажную полку, но молодой моряк остановил его. Нет-нет, положите пока на сиденье, я сам потом уберу его. Вот, держите. Примного благодарен, сэр. Получив щедрые чаевый, носильщик удалился. Захлопали двери, зычный голос провозгласил: "До Плимута, без остановок!» Следующая станция Плимут. Пересадка на Торки". Затем раздался свисток, и поезд медленно тронулся в путь. Попутчиков у Симпсона не оказалось, ему предстояло ехать одному. В декабрьском воздухе чувствовалось дыхание мороза, и лейтенант поднял окно. Потом он потянул носом и нахмурился. Как-то странно здесь пахнет. Напоминает, напоминает госпиталь. Ему тогда оперировали ногу, Определенно, в купе пахнет хлороформом. Он снова немного опустил окно и пересел так, чтобы ветерок дул ему в лицо. Вынул из кармана трубку, закурил и какое-то время сидел задумчиво, глядя в ночь. Наконец, он очнулся от своих размышлений, достал из чемодана газеты и пару журналов. Снова закрыл чемодан и попытался задвинуть его под сиденье напротив, но безуспешно. Что-то в глубине пространства под полкой мешало это сделать. Раздосадованный неожиданной помехой, он попытался применить грубую силу, однако чемодан удалось запихнуть только до половины. Какого черта, почему он не помещается? Пробормотал молодой моряк, снова вытащил чемодан и заглянул под сиденье. Спустя мгновение ночь огласилась криком и скрежетом тормозов. Громоздкий состав, подчиняясь рывку стоп-крана, совершил экстренную остановку. Монами, хочу вам что-то показать, сообщил Пуаро. — Если не ошибаюсь, вас весьма заинтересовало происшествие в экспрессе на Плимут. Прочтите-ка вот это. Он перебросил мне через стол записку. В ней было всего несколько слов. Дорогой Сэр, буду весьма вам признателен, если навестите меня при первой же возможности. Искренне ваш Абеназар Холдей. Как это послание связано с тайной Плимутского экспресса? Мне был совершенно неведомёк, и я вопросительно взглянул на повара. Вместо ответа он взял со столика одну из газет и прочитал вслух заметку. А вчера вечером случилось трагическое происшествие. Молодой флотский офицер, возвращаясь в Плимут к месту службы, обнаружил в своем купе под сиденьем труп женщины, убитый ударом ножа в сердце. Офицер тут же дернул стоп-кран и остановил поезд. Женщине на вид около тридцати лет, одета модно и дорого. Ее личность пока не установлена. А вот дополнительная информация поступившая позже. Женщина, обнаруженная мертвой, в Плимутском экспрессе, опознана. Это достопочтенная миссис Руперт Кэрингтон. теперь вам все понятно, друг мой? Если нет, то поясню. это миссис Руперт Кэрингтон в девичестве звалась Флосси Холлидей. Она дочь старика Холлидея, стального короля Америки. И он желает с вами встретиться? Это же замечательно. Когда-то мне довелось оказать ему пустяковую услугу. Речь шла о небольшой афере с облигациями на предъявителя. На когда я был в Париже по случаю королевского визита, мне представили мадемуазель Флосси. В то время хорошенькую, юную пансионерку, да еще и с кругленьким приданым. Сочетание, как вы сами понимаете, весьма соблазнительное, и, разумеется, она едва не попала в беду. А кто же был героем этого романа? Некий граф де Ларошфор. Каналье, проходимец, отброс общества, как вы это называете. Классический авантюрист, способный в два счета обольстить романтически настроенную девицу. К счастью, ее отец обо всем пронюхал и поспешил увести Флоси в, в Америку. Спустя несколько лет я узнал, что она вышла замуж, но о ее супруге мне ничего не известно. Ну, достопочтенный Руперт Карингтон тоже далеко не подарок, просветил его я. Промотал собственное состояние на скачках, и тут в последний момент подвернулась возможность присосаться к семейной кубышке старика Холдейя. Я никогда не думал, что этот смазливый, лащёный, но абсолютно беспринципный молодой прохвост сделает такую удачную партию. Ах, бедная Варшня, и загнида в полымя. На уже во время медового месяца дал ей понять, что женился исключительно на ее деньгах. Они прожили вместе совсем недолго и разъехались. В последнее время поговаривали, что дело идет к официальному разводу. Старик старик Холидейстрелинный воробей вряд ли он позволил зятю пустить на ветер приданные дочери. Надеюсь, что так Во всяком случае, мне доподобно известно, что сейчас достопочтенный Руперт основательно сидит на миле. Ах, вот как? любопытно. что любопытно. Дорогой друг, не приставайте пока с расспросами. Если вас интересует это дело, можете сопровождать меня к мистеру Холлидею. На углу есть стоянка такси. Спустя несколько минут мы вошли в вестибюль великолепного особняка на Парк Лейн где обосновался американский магнат. Нас проводили в библиотеку, и туда тотчас же явился хозяин дома, дородный господин с пронзительным взглядом и своевольным квадратным подбородком. Он сразу же приступил к делу. Все пару. полагаю, нет нужды объяснять, зачем мне понадобились ваши услуги. Вы разумеется, читали газеты, а я не привык тратить время попусту случайно узнал, что вы сейчас в Лондоне и вспомнил, как здорово вы меня выручили тогда с теми облигациями. Если человек зарекомендовал себя настоящим профессионалом, я уже не забуду его фамилию. Конечно, Скотланд-Ярд подключил к расследованию лучших сыщиков, но мне нужен свой человек. С расходами я не посчитаюсь. Я делал деньги и приумножал свои капиталы только с одной целью оставить их моей девочке. Ее больше нет. И Я готов потратить все до последнего цента, чтобы поймать проклятого мерзавца, который ее убил. Это понятно? Теперь ваше слово. Паро поклонился. Сделаю все, что в моих силах мсье. Тем более, что я был лично знаком с вашей дочерью и несколько раз встречался с ней в Париже. пожалуйста, изложите мне все обстоятельства ее поездки в Плимут, не упуская ни одной детали, которая, по вашему, может иметь отношение к делу. Прежде всего, начал рассказ Холлидей. В вообще не собиралась в Плимут. Ее пригласили погостить в Avon Mead Court, поместье герцогини Суанси. Из Лондона она уехала в 12:14 поездом с Падингтонского вокзала в Бристоль, где она должна была сделать пересадку. Она прибывает в 2:50. Обычно экспрессы до Плимута, как вы должно быть знаете, идут через Уэстбери, а к Бристолю даже близко не подъезжают. В то время как поезд в 12:14 из Падингтона едет без остановок до Бристоля, а дальше останавливается в Уэстоне, Тонтоне, etcétera и Ньютон-Эбечен. Моя дочь путешествовала одна, купе было зарезервировано в ее личное пользование до самого Бристоля. На ее горничной находилась в следующем вагоне, она ехала третьим классом. Фуару кивнул, и мистер Холлидей продолжил Вайвонмит Кортье вложился собиралась хорошенько повеселиться. Намечалось несколько приемов и вечеринок, куда пригласили разных шишек из высшего общества. Так что дочь взяла с собой почти все свои украшения, ник общества, стоимость около ста тысяч долларов. Прошу прощения, — вервал его пору. У кого хранились эти драгоценности, у горничной или у вашей дочери? Флосс всегда держала их при себе в небольшом футляре из синего софьяна. — Продолжайте, мисс. В Бристоле ее горничная Джейн Мейсон, прихватив на насасцар хозяйки и всякие там накидки и шарфы, зашла в вагон первого класса за флосси. К ее изумлению, моя дочь сказала, что не будет пересаживаться в другой поезд, а поедет дальше. Она велела Мейсон проследить за тем, чтобы чемоданы выгрузили из багажного отделения и поместили в камеру хранения. После этого горничная следовало отправляться в буфет и дожидаться госпожу, которая вернется в течение дня обратным поездом. Мейсон крайне удивилась, но все же исполнила приказание в точности. Она позаботилась о багаже и пошла в буфет, где выпила чаю и перекусила. Обратные поезда пребывали один за другим, а ее хозяйка все не появлялась. Когда пришел последний, Мейсон не оставалось ничего другого, как продлить срок хранения чемоданов и заночевать в привокзальной гостинице. В утренних газетах она прочитала случившиеся трагедии И первым же поездом вернулась в столицу. У вас нет предположений, почему ваша дочь так внезапно изменила свои планы? Тут вот какое дело. По словам Джейн Мейсон, когда поезд прибыл в Бристоль, в купе Флосси была уже не одна. С ней был какой-то человек, который прошёл вглубь купе и глядел в окно, так что горничная не видела его лица. А окно выходило на перрон. Нет, туда выходили окна коридора, там то и стояла в лосси, отдавая распоряжения служанке. И вы совершенно уверены? Я прошу меня простить. Поаров встал и поправил чернильный прибор, который стоял на краю письменного стола. Je vous demande pardon. Ещё раз извинился он и снова сел на место. Я просто не в состоянии видеть, когда что-то грубо нарушает симметрию. такие уж у меня причуды. Осталось быть мыслью, вы совершенно уверены, что именно это по всей вероятности случайная встреча повлияло на решение вашей дочери не выходить в Бристоль. По-моему, это единственное вероятное объяснение. У вас есть предположение, кем мог быть этот джентльмен? Миллионер на мгновение задумался, а затем покачал головой. Нет, я понятия не имею. Что ж, поговорим о том, как было обнаружено тело. Его нашел молодой офицер военно-морского флота. Он-то и поднял тревогу. В поезде был врач, который осмотрел тело. Мою бедную девочку сперва усыпили хлороформом, а затем закололи. По мнению врача, смерть наступила в районе четырех часов дня. Так что убийство, скорее всего, произошло сразу же, как только поезд выехал из Бристоля, либо на подъезде к Уэстону, либо между Уэстоном и Бристолем. А футляр с украшениями? Он исчез вместе пару — Еще вопрос, мисье. кому перейдет состояние вашей дочери после ее смерти? Вскоре после свадьбы Флосси составила завещание в пользу мужа. Он ее единственный наследник. Немного поколебавшийся американский магнат добавил: должен признаться, мистер Пуару я считаю своего зятя бессовестным негодяем". И советовал дочери избавиться от него без лишней огласки. Я закрепил за ней внушительную сумму, но позаботился о том, чтобы помешать ее муженьку обобрать мою девочку пока она жива. Однако, хотя они уже несколько лет жили раздельно, он все время требовал денег, и Флоси часто приходилось идти на уступки, чтобы избежать публичного скандала. Тем не менее, я не оставлял попыток положить этому конец, и как только мне удалось убедить Флоси, мои адвокаты начали бракоразводный процесс. А где сейчас мистер Кингтон? В Лондоне. Насколько я знаю, прошлой ночью он вернулся в город из своего поместья. Воронин ненадолго задумался а потом кивнул. — Полагаю, пока на этом все, мсье. — Прислать к вам горничную Джейн Мейсон. Да, с вашего разрешения я с ней побеседю. Холлидей вызвал звонком лакея и отдал короткое распоряжение. Спустя несколько минут в комнату вошла Джейн Мейсон, в высшей степени респектабельная и невозмутимая особа. Даже перед лицом случившейся трагедии она сохраняла полное хладнокровие, как и положено вышколенной прислуги. — Ага, вы позвольте задать вам несколько вопросов. Скажите, в каком состоянии ваша хозяйка пребывала вчера утром перед отъездом? Не показалось ли вам, что она взволнована или напугана? О нет, сэр. Однако в Бристоле, она вела себя совсем по-другому. Да, сэр. Она была ужасно расстроена. Сплошной комок нервов. Сложилось впечатление, что она совершенно не отдает отчёта в своих словах и поступках. А что именно она вам говорила? Насколько я помню, сэр, она сказала следующее: "Мейсон, я передумала. Я не буду сходить с поезда здесь, я поеду дальше. Поместите чемоданы в камеру хранения, выпейте чаю в буфете и ждите меня". Я переспросила: "Мне ждать вас здесь, мэм?» Она в ответ: "Да-да, не покидайте вокзал. Я вернусь обратным поездом, но еще точно не знаю, в котором часу. Возможно, поздним вечером". Слушаюсь, мэм. Что я еще могла сказать? Не в моих правилах задавать лишние вопросы, но, конечно, я не могла не подумать, что все это очень и очень странно. Это было не похоже на вашу хозяйку. Совершенно не похоже, сэр. И что вы думаете по этому поводу? Что ж, сэр, я решила, что это связано с джентльменом, который стоял в купе миссис Карингтон. Она с ним не разговаривала, но пару раз оборачивалась и смотрела в его сторону, будто хотела убедиться, что он одобряет ее действия. Однако лица этого джентльмена вы не видели. Нет, сэр. Он все время стоял спиной ко мне. А можете хотя бы приблизительно описать его? На нем было бежевое пальто и дорожное кеппи. Высокий, стройный и, судя по затылку, темноволосый. Вы его раньше не встречали? Вроде бы нет, сэр. А не мог это быть ваш хозяин, мистер Керрингтон? Майсон, казалось, изрядно перепугал этот вопрос. Ох, нет, сэр, вряд ли. То есть вы не уверены. Но фигурой он вроде бы схож. Но я даже не подумала, что это мог быть хозяин. Мы так редко его видели, сэр. Пожалуй, я не могу ответить ни да, ни нет. Воро неодобрительно насупившись, подобрал с сковоробу лавку. Затем продолжил: "Но скажите, а мог этот человек заскочить в поезд в Бристоле, пока вышли к хозяйке из своего вагона?" Мысом задумалась. "Думаю, да, сэр, он вполне мог это сделать. Мой вагон был битком набит, я долго не могла протолкаться к выходу. На перроне тоже было полно пассажиров, так что я и там задержалась. На разговор с хозяйкой осталось каких-то пара минут, и заметив этого джентльмена, я решила, что он пришел из другого купе. конечно, это куда более вероятно. Маленький бельгиец сделал паузу, все еще хмурясь. "Рассказать вам, как была одета хозяйка, сэр? В газетах приводили подробное описание, но я хотел бы, чтобы вы его подтвердили". На голове был белый меховой ток, сэр, из песца и белая вуаль с мушками. дорожный костюм из плотной ткани с ворсом, ярко-синий, такой и цвет теперь называют electric. Сар, довольно эффектное сочетание. Да уж, вмешался Холлидей. Инспектор Джеб надеется, что это поможет установить точное место преступления. Любой, кто видел Флосс в таком наряде, обязательно ее вспомнит. Ну, бянсьюр. благодарю, мэм. Горничная удалилась. Ну что ж, Варо стремительно поднялся на ноги. Здесь мне делать нечего. Напоследок хочу сказать одно. Мне бы очень помогло, мсье, если бы вы рассказали мне правду. Всю правду. Я так и сделал. Вы уверены? Абсолютно. В таком случае увы, я вынужден отказаться от дела. Почему? потому что вы не были со мной откровенны. Но уверяю вас, нет. Вы что-то скрываете. Последовала минутная пауза, а затем Холлидей вытащил из нагрудного кармана листок бумаги и протянул моему другу. "Полагаю, вот то, что вам нужно, мсье Паро. Вы хотя разрази меня гром, если я понимаю, как вы об этом прознали. Паро улыбнулся и развернул листок. Это было письмо, написанное изящным летящим почерком. Паро прочитал его вслух: "Дорогая мадам, я с бесконечным удовольствием ожидаю нашей с вами новой счастливой встречи". После вашего невероятно любезного ответа на мое письмо я с трудом могу сдержать нетерпение. Я никогда не забывал те волшебные дни в Париже. Какая жестокая насмешка судьбы, что завтра вам придется покинуть Лондон. Однако вскоре, и возможно даже раньше, чем вы думаете, я смогу опять наслаждаться лицезрением нежного образа, который всегда царил в моем сердце. Поверьте, мадам, искренним словам сохранившего самые преданные и неизменные чувства вашего покорного слуги Армана де Лершефора. с поклоном вернул письмо Холлидею. Полагаемшие вы не знали о намерении вашей дочери возобновить знакомство с графом де Лершефором. Для меня это было как гром среди ясного неба. Это письмо я обнаружил в сумочке Флоссе. Вы должно быть знаете, мсье, поарос, что этот так называемый граф авантюрист самого низкого пошиба Пору кивнул. Но ума не приложу, откуда вам стало известно о существовании письма? Мой друг тонко улыбнулся. Мсем, на самом письме я ничего не знал. Но разглядывать в лупу следы и сортировать сигаретный пепел этим занятия хорошего детектива не ограничиваются. Он должен разбираться в психологии. Я знал, что вы недолюбливаете своего зятя и не доверяете ему. Мс. Кэринктону выгодно смерть вашей дочери. Описание таинственного незнакомца, которое дала горничная, в общих чертах ему подходит. Тем не менее, вы не требуете, чтобы его немедленно выследили и схватили. Почему? Видимо, вы подозреваете кого-то другого. А улики против этого лица по каким-то причинам скрываете. Вы правы, мисс Эпоро. Я был твердо уверен в виновности Руперта, пока не обнаружил это письмо. С тех пор я место себе не нахожу, понимаю. Граф пишет: "Вскоре и, возможно, даже раньше, чем вы думаете". Очевидно, ему не хотелось дожидаться, пока вы узнаете, что он снова появился на горизонте. Он вполне мог сесть на поезд в 12:14 а потом наведаться в купе вашей дочери. И если мне не изменяет память, граф Деларошфор высокий и стройный брюнет. Миллионер подтвердил это энергичным кивком. что ж, мисся позвольте откланяться. А скотланд яд как я понимаю, уже располагает списком похищенных драгоценностей? Да. И если хотите увидеться с инспектором Джеппом, он, кажется, все еще здесь в доме." Наш старый приятель, инспектор Джеп, приветствовал Поаров вполне сердечно, но с оттенком превосходства в голосе. "И вы тут, мэм Ну-ну, мы не подеремся, хоть и по-разному смотрим на одни вещи. Как поживают серые клеточки, работают катушку?» Погро благожелательно улыбнулся. Они функционируют как надо, мой добрый джаб, не беспокойтесь. Ну и слава богу. Думаете, это достопочтенный Руперт или ставите на неизвестного грабителя? Конечно, мы организовали парочку облав и следим за всеми подозрительными местами, где обычно сбывают по Ведь их крали не для того, чтобы ими любоваться, уж быть уверены. Пока что я пытаюсь выяснить, как провел вчерашний день Руперт Керрингтон. Похоже, ему есть что скрывать. За ним я тоже установил наблюдение. Непохвальная предусмотрительность. Но, возможно, вы опоздали примерно на сутки, мягко заметил Поро. Вам бы все шутки шутить, мне пора. мне пора заняться делом. Пагин ктон, Бриджтолл, Вестон, Тонтон, Вотваймарш, счастливо оставаться. А Не хотите заглянуть ко мне вечером и похвастаться своими успехами? Временно. Если быстро обернусь туда и назад. Славный инспектор свято верит, что движение это жизнь, пробормотал Пуаро вслед нашему другу из Скотланд-Ярда. Он колесит по стране, он измеряет отпечатки обуви, Он собирает мусор и щеглетной пепел. Он страшно занят и рядит сверх меры. И если при нем упомянуть слово психология, знаете мой друг, что он сделает? Он усмехнется. Он скажет сам себе бедняга Пуаро старость не радость. Но вот в чем беда Джепа и всего этого молодого энергичного поколения, которое стоит на пороге Они увлечены взломом и натиском, и не замечают, что дверь-то открыта. А что намерены предпринять вы? Ну, поскольку нам разрешили не стесняться в расходах, я потрачу три пенса, чтобы позвонить в Риц, где, если верить почтовой бумаге, на которой написано письмо, остановился наш граф. А затем, поскольку я слегка промочил ноги и уже дважды чихнул, Я вернусь в свои апартаменты и приготовлю на спиртовке целебный травяной отвар. Вновь я встретился с Паро лишь утром следующего дня. Он неторопливо заканчивал свой завтрак, Ну, — набросился я на маленького бельгийца, что новенького, Ровным счетом ничего. — А что сказал Джеб? — Я его не видел. А что же граф? Он выехал из Рейца позавчера, то есть в день убийства именно. Так, все ясно. Руперт Карингтон чист. потому что граф Дела Рошфор покинул Риц. ха вы слишком поспешно делаете выводы, мой друг. В любом случае его надо выследить и арестовать. правда, еще нужно установить его мотив. Ювелирные изделия на сто тысяч долларов очень хороший мотив для кого угодно. Но вот что мне неясно, зачем графу убивать свою жертву? Почему попросту не обокрасти ее? Она не станет заявлять в полицию. Это почему. Да потому что она женщина, манами. когда то она преданно любила этого человека. И поэтому она скроет это всех свой позор и будет оплакивать потерю драгоценностей молча. Граф отлично разбирается в женской психологии, в этом и кроется секрет его успеха среди представительниц прекрасного пола. Уж, конечно, кто кто, а он бы знал, как провернуть это дело. А с другой стороны, если убийца Руперт Кэрингтон, зачем брать драгоценности, которые и так ему достанутся? Для твоего глаз. Может, вы и правы, мой друг. А, вот и Джеб, узнаю его манеру барабанить в дверь. На лице инспектора сияла счастливая улыбка. Доброе утро, поуро. Я к вам прям с поезда. Что ж, я потрудился на славу, а вы? Я привел в порядок свои мысли, невозмутимо ответствовал пару. Джеб от души расхохотался. Бедный старикан совсем сдал. Шепнул он в мою сторону, а потом сказал громче: "Ну, у нас молодых на это нет времени". "Кэлдомаж", с чувством сказал мой друг. "Какая жалость. Ну что, хотите послушать о моих достижениях? Позвольте я попробую угадать. Вы нашли нож?" послуживший орудием убийства на железнодорожной насыпи где-то между Вестоном и Тонтоном. Вы допросили разносчика газет, который разговаривал с миссис Каррингтон в Вестоне. Улыбка Джепа увяла, а его лицо вытянулось, как вы знаете, черт возьми? — Только не говорить, что это сделали ваши всемогущие серые клеточки. Рад, что вы наконец-то признали их могущество. Насколько она дала мальчишке-газетчику на чай чаешилинку? нет, полкроны. Джеп обрёл присутствие духа и снова хмыльнул. Эти американские богатеи сорят деньгами напрополую. И поэтому паренек хорошо ее разглядел. Еще бы. Не каждый день на него с неба падают полукроны. Леди подозвала Подазвалаева купила два журнала. На обложке одного из них была девушка в синем костюме, почти такой же, как мой, заметила леди. уж будьте уверены, он отлично ее запомнил". Ну, а я узнал, что хотел. По свидетельству врача преступление было совершено, когда поезд еще не доехал до Тонтона. Я догадался, что убийца хотел поскорее избавиться от орудия убийства. Стало быть, я поискал нож, идя вдоль путей, ну, и, конечно, нашел. В Тонтоне я дал описание нашего подозреваемого, но это довольно большая станция, и ему, по-видимому, удалось улизнуть незамеченным. Вероятно, он вернулся в Лондон следующим же поездом. Пору кивнул. Но, скорее всего, так и было. Но в Лондоне меня поджидала еще одна новость. Они уже начали сбывать стекляшки. Так-то, один наш постоянный клиент прошлым вечером заложил большой изумруд. И знаете, кто это был? Могу лишь предположить, что преступник невысокого роста. Джеб выпучил глаза. Ваня, приложу, как вы делаете? Но вы опять попали в яблочко. Он и в самом деле коротышка. Это рыжий порох. А кто такой этот рыжий порох? поинтересовался я. Большой спец по камушкам, хитрый как дьявол. Да и мокрого дело вряд ли испугается. Обычно орудует с напарницей Грейси Грисикид. Но на сей раз, похоже, работал без подружки, если только она не укатила в Голландию сбывать остальную добычу. Мы уже арестовали этого пороха. Разумеется! Только нам-то нужен парень, который находился в купе Миссис Кэринтон. Видимо, он и стоит за всей операцией. Но порох не из тех, кто стучит на подельников. Я заметил зеленые огоньки вспыхнувшие в глазах Поро. Не полагаю я быстро добуду того, кто вам нужен. Сообщника вашего пороха, пообещал мой друг. Вот как? Очередная ваша маленькая идея? Джеб пристально посмотрел на Поро. удаешься, какие фокусы вы порой проворачиваете, учитывая ваш возраст и всё такое? Наверняка вам просто дьявольски везет. — возможно, не вполне возможно пробормотал маленький бельгиец. — "В будьте добры, подайте мою шляпу и плечину щетку. и, пожалуй, стоит надеть галоши, как бы снова не пошел дождь. Нельзя допустить, чтобы действие моего целебного травяного отвара пошло на смарку. — До свидания, джаб. Желаю удачи пару". Пауро установил первое встречное такси и дал шоферу адрес мистера Холидея. Когда мы подъехали к особняку на парк Лейн, Поро ловко выскочил из машины, расплатился с водителем и позвонил. Лакею, открывшему дверь, он тихо сказал пару слов и нас тут же провели на самый верхний этаж в маленькую аккуратную спальню. Поро оглядел комнату, и его взгляд остановился на черном чемоданчике. Он опустился перед ним на колени, внимательно изучил багажные наклейки, а потом извлек из кармана небольшой моток проволоки спросите мистера Холлидея, не соблаговолит ли он подняться к нам сюда, бросил он Лакею через плечо. Слуга удалился. Поаро с видом опытного взломщика принялся колдовать над замками чемоданчика. Через пару минут он откинул крышку и начал рыться в вещах как попало, швыряя их на ковер. На лестнице послышались тяжелые шаги, в спальне появился Холлидей. "Какого черта вы тут устроили?" Просил он с изумлением наблюдая за действиями Пуаро. "Я искал не вот это", мямль. Пуаро выхватил из чемодана жакет и юбку из ярко-синей ворсистой ткани и маленькую шапочку из меха песца. "Что вам понадобилось? В моем чемодане?" Я обернулся и увидел, что в комнату вошла горничная Джейн Мейсон. не будьте любезны, гостьинкс, закройте дверь. А теперь, пожалуйста, прислонитесь к ней спиной. Итак, мистер Холлидей, позвольте представить вам Грейси Кидд, Она же Джейн Мейсон, которая присоединится к своему сообщнику, рыжему пороху, как только сюда прибудет инспектор Джеб. Дело было очень простым. Пору отмахнулся от поздравлений, а потом положил себе еще икры. В конце концов, не каждый день обедаешь с миллионером. Не горничная добровольно вызвалась описать, как была одета хозяйка, это меня насторожило. К чему ей так беспокоиться, чтобы мы ничего не упустили. Не ускользнул от моего внимания и тот факт, что таинственного незнакомца, из купе миссис Карингтон, никто не видел, кроме все той же горничной. Исходя из результатов врачебного осмотра, миссис Карингтон вполне могла быть убитой до прибытия поезда в Бристоль. Но если так, значит, горничная замешана. А если она сообщница убийцы, то непременно постарается, чтобы кто-нибудь подтвердил ее показания. Дорожный наряд миссис Калинтон слишком уж бросался в глаза, а ведь у камеристки много возможностей подстроить, чтобы ее госпожа оделась так, а не иначе. Таким образом, каждый, кто после остановки поезда в Бріджстолле заметит даму в ярко-синем костюме и белой меховой шапочке, будет готов под присягой подтвердить, что собственными глазами видел миссис Кэрингтон. Я начал восстанавливать цепь событий. Итак, горничная запаслась такой же одеждой. Она и ее сообщник усыпляют миссис Кэрингтон с помощью хлороформа, а потом наносят смертельный удар. Это произошло между Лондоном и Бристолем. Вероятнее всего, когда поезд проезжал какой-то туннель, Тело запихивает под сиденье, горничная занимает место госпожи. В Астане она должна как-то привлечь к себе внимание. Самый простой способ подозвать разносчика газет. Она позаботилась, чтобы тот хорошенько ее рассмотрел, отпустив замечание о цвете своего костюма и оставив мальчику более чем щедрые чаевые. Не как только поезд отъехал от Астаны, она бросает нож в окно предоставив полиции думать, что преступление произошло где-то на этом отрезке маршрута, а потом переодевается или же просто скрывает свой броский наряд под длинным плащом. В Тонтоне она сходит с поезда, и спешит назад в Бристоль, где ее сообщник уже сдал чемодан миссис Карингтон в камеру хранения. Он отдает подруге квитанцию, а сам возвращается в Лондон. Она, играя свою роль добросовестно встречает все поезда на перроне Ночует в гостинице и рано утром едет домой. Ну всё, как она и рассказала. Джеб, вернувшись из своей сыскной экспедиции, подтвердил все мои предположения, а также рассказал, что некий преступник пытался сбыть кое-что из драгоценностей. Полиции он был хорошо известен, я же совершенно его не знал, но был уверен, что он окажется полной противоположностью человека, которого описала Джейн Мейсон. Когда оказалось, что его зовут Рыжий порох, и что он всегда работал вместе с напарницей Грейси Кидд, я понял, где искать эту особу. А граф Чем больше я о нем думал, тем больше убеждался, что он не имеет к этому делу никакого отношения. Этот господин слишком печется о своей драгоценной шкуре, чтобы рискнуть ею в таком опасном деле, как убийство. Подобный поступок шел бы вразрез с его психологическим типом. Что ж, Сие Пауро вздохнул хмуридой. Я перед вами в большом долгу, и чек, который я выпишу после обеда, вряд ли его покроет. Пауро скромно улыбнулся и шепнул мне: "Наш добрый джеб, конечно, припишет себе все заслуги, но хотя он и заполучил с моей помощью ту самую Грейси Кид, я убежден, что он как говорят американцы сидит и глазами хлопает недоумевая, как это я обо всем догадался